Глава 11 В комнате графини, а теперь я точно знала, что спальня раньше принадлежала Миледи Клеверос, Орен уселся на спинку кресла и принялся командовать. «Чего столбом встала ягодка? Давай шустро здесь всё упакуем и вернёмся к занятиям магией. Я уже готов усвоить следующую порцию твоей вкуснейшей энергии». Он облизнулся, совсем как кот на сметану, и я засмеялась. «Ну ты и про хвост!» «Упаковывать, между прочим, мне придётся. Так что успокойся и давай подойдём к делу серьёзно. Я не хочу разорять графа и выносить из дома всё подчистую. Моя задача — найти ценные вещи, без которых вполне можно обойтись. Интерьер не должен пострадать». Ураль надулся и буркнул. «И что, магии сегодня больше не будет?» «Вряд ли», — вздохнула я. «Клевера справ. Мы только бездельничаем. А кто работать будет?» Он-то постоянно делом занят. Зачем на одержимых равняться? Он же готов сутками голодать ради своих изобретений. Такое не для меня. Согласна. Уж кто-кто, а я знала, что значит голодать. Пока есть возможность хорошо питаться, ничто не заставит меня забыть о положенной трапезе. Давай-ка ты осмотришь вещи графини и укажешь наиболее ценные, а я подумаю, где и за сколько их продать. Уоррен переступил с лапы на лапу. «Ладно уж, сделаю». Его бирюзовые глаза засияли, и Филин обвёл помещение застывшим взглядом. «Так, записывай. Балдахин над кроватью создан с использованием...» «Погоди, мне ещё нужно пищи принадлежности найти. У меня своих нет, а здесь...» «Возьми в верхнем ящике бюро. Там селёдка переписку хранила. Будь это тощая тварь, неладно». Уран явно терпеть не мог графиню. «Но почему?» Решив не гадать понапрасну, я спросила. «А что тебе такого сделала миледи? Почему ты даже имя её с трудом произносишь?» Я подошла к беру и выдвинула нужный ящик. Как и сказал Филин, здесь нашлись и листы бумаги, и самопишущие палочки. Такие только у богачей водились. Новомодное магическое изобретение. Перо вставлялось в удлинённый кристалл. И тот, пока хватало энергетического заряда, подавал чернила. Стоило только надавить на кончик, и можно свободно писать. В доме отстановы генерала я уже пользовалась самопишущими палочками, но не настолько дорогими. У графини в бюро хранились удивительные красоты произведений искусства. Перья позолоченные, кристаллы в форме лапы зверя или бутона редкого цветка. Может, их тоже можно продать? И купить обычные металлические перья с чернильницей. Зачем такая роскошь? Хоть графиня любила всё вычурное и дорогое, Но мне излишество ни к чему. Один ценитель редкости в городе вполне может заинтересоваться этими вещицами. Слушай. Я развернулась к корону и застыла с приоткрытым ртом. Филин сидел с таким грозным видом, будто готовился вцепиться врагу в горло и задушить. Из «За этой гадины умник меня чуть не развеял. Подумаешь, сорвал ей ритуал. Разве я виноват, что она занималась запрещенной магией? Но нет. Селёдка совсем мозги запудрила наивному олуху. Убедила, что я опасен. По её милости, я три года провёл там, где нет ни времени, ни пространства, ни даже понятия о самом существовании мира. Это как умереть, но всё ещё продолжать жить. Я не понимал, кем являюсь и где нахожусь. Участи хуже не придумаешь. Он встопорщил перья и стал похож на едва вылупившегося, беззащитного птенца. Я подбежала, сгребла филина в охапку и прижала к груди. Все уже позади. Больше ты никогда там не окажешься, обещаю. Найдя внутри обжигающий красный поток, я окутала им Орена и прошептала. «Живи!» Густая пелена искрящихся частичек окружила Филина, и тот заурчал от удовольствия. Когда магия впиталась, он посмотрел мне в глаза и выдавил. «Спасибо, Аннабель Фаири. Я не забуду твою доброту и отплачу верной службой». Я погладила Орена по голове и улыбнулась. Это не ради твоей платы. Никто не должен страдать по чужой прихоти. Так что просто живи, пока есть возможность. Ты слишком добрая, Аннабель. Люди такое не ценят, а лишь используют. Но ты не волнуйся. Теперь я рядом и не позволю тебя облапошить. Однажды я уже допустила ошибку. Больше подобное не повторится. Я понятия не имела, о чем толкует Филин. Но он выглядел таким серьезным, что захотелось его подбодрить. «Договорились. Надеюсь на тебя. А сейчас давай составим список, и я займусь упаковкой». Оранс спорхнул, перелетел на шкаф и бодрым голосом принялся раздавать указания. Я только и успевала, что фиксировать на бумаге одну диковинную вещицу за другой. Мы обсудили организацию предстоящего праздника, и Филин дал дельные советы, с чего лучше начать. Скоро мы наметили уже два десятка лотов для аукциона и дюжину разной мелочевки для скупщиков. «Так, теперь давай-ка посмотрим, что творится с гардеробом селёдки». Я открыла дверцу, и Филин подлетел к вешалкам. Он всё внимательно осмотрел и вернулся на шкаф. «Жуткое тряпьё, но твои платья вообще никуда не годятся. Если ты собралась устроить праздник, как временная хозяйка дома, то тебе понадобятся соответствующие наряды. Предлагаю дать это барахло умелой портнихе, чтобы она часть перешила для тебя, а часть продала». «Отличная идея. Я знаю одну подходящую» думаю мы сможем выручить неплохие деньги вот только ты уверен что можно использовать платьями леди вдруг она вернётся и мне конечно здесь давно не было но расумник разрешил брать что угодно значит нужно ловить момент я с сомнением отглядела роскошные платья плащи жакеты и решилась наверное ты прав к тому же эти наряды уже вышли из моды тем более Селёдка носила всё самое дорогое и тщательно следила за веянием в высшем обществе. Раз так, то я попрошу Грэмэра принести сундуки для вещей. Вечером мы втроём умудрились уложить всё, что наметили, и спальня графини изменилась. Теперь здесь стало свежее и, как ни странно, уютнее. Создавалось впечатление, что раньше, из-за обилия вычурных дорогих вещей, здесь скрадывалось пространство и не хватало воздуха. Я проветрила спальню и, закрыв окно, объявила Орэну и Грэмэру. Мы отлично потрудились. Теперь пора ужинать и отдыхать. Спасибо, леди анабель Грэммер улыбнулся и склонил голову. Жаркое получилось пряным и немного острым, как любит Милорд. Надеюсь, вам тоже понравится. Непременно, Грэммер. Вы потрясающе готовите. Мы направились к выходу, но тут дверь распахнулась и вошел Клеверас. Граф переоделся и даже собрал волосы в небрежный хвост. Видимо, закончил работу в мастерской и привел себя в порядок. «Что здесь у вас?» — спросил он с порога. Я сделала шаг вперёд и отчиталась. Мы собрали всё, что представляет ценность. Завтра отвезу вещи в город и узнаю, сколько получится за них выручить. Леверас обвёл комнату переполненным тоской взглядом. В зелёных глазах отразилась боль, и он отвернулся. «Прекрасно. Грэмор, что там с ужином?» «Всё готово, милорд», — засуетился дворецкий. «Прошу за мной». Он выскочил в коридор первым и поспешил на кухню. Клеверос пропустил меня вперёд и закрыл дверь. «А как же Уран?» «Ему ни к чему передвигаться обычным путём», — объяснил граф. «Тёмный дух пользуется дорогой тени и способен оказаться в любом месте, где пожелает. Но это требует энергии, так что не питает его под Халима слишком часто, иначе он может натворить дел». «Уран не такой». Возмутилась я и остановилась посреди коридора, с вызовом глядя на Клевероса. «Он не станет причинять зло». Граф нахмурился и поджал губы. «На твоём месте я бы не был столь доверчив. Тёмные духи даже хозяину подчиняются лишь частично. Но для этого нужно заключить с ними договоры и... Мы уже всё обсудили и скрепили условия магии, так что не о чем беспокоиться». Леви побледнел стиснул зубы и процедил. «Поразительно. И как тебе удаётся влипать в неприятности на пустом месте? Какие ещё неприятности? Уоррен, прелесть!» Мы замечательно ладим. Ну да, конечно. Только учти, тёмные духи — древние, опасные и коварные существа. Люди для них лишь источник подпитки. Зазеваешься, а твоей магии ничего не останется. Глупости. Уран так никогда не сделает. Граф сократил расстояние между нами, схватил меня за плечи и встряхнул. Ты понятия не имеешь, на что он способен. Три года назад дух чуть не погубил. Левер запнулся и отвёл взгляд. «Он не виноват, что Миледи...» — брякнула я и тут же пожалела о своей несдержанности. Граф побледнел, схватил меня за локоть и процедил. «Ну, что же ты замолчала? Договаривай, раз начала. Не виноват в чём?» Я попыталась высвободиться, но Клевероса не подумал рожать пальцы. Вдохнув поглубже, я выпалила. В том, что Миледи Зинора занялась запрещённой магией, граф отшатнулся от меня, словно обжёг ладонь. «Ты... ты...» Он схватился за горло, будто что-то мешало ему говорить. Прикрыв глаза, граф часто задышал, стараясь успокоиться. Через пару мгновений он всё же посмотрел в мою сторону и выговорил. «Не смей произносить это имя. Я терплю тебя здесь исключительно из-за дяди и его идиотского условия. Как только приём в честь Нового года закончится, ты уберёшься отсюда раз и навсегда, поняла?» Его взгляде сквозило столько гнева и неприязни, что у меня сжалось сердце. И почему я вечно сначала делаю, а потом думаю? Сколько раз я, ободрённая добрым ко мне отношением, открыто говорила нанимателям всё, что на ум пришло, а они выходили из себя. Не счесть. Пора уже запомнить. Мне никогда не встать на одну ступень с высшей аристократией. Нужно знать своё место и не высовываться. — Да, милорд, как прикажете? Клеверос развернулся и зашагал к своей спальне. «Поужинаю у себя. Предупреди Грэмора». Бросил он и исчез за дверью. «Слушаюсь», — ответила я в пустоту коридора и поплелась на кухню Аппетит пропал, силы иссякли. Навалилась дикая усталость. Мне тоже захотелось поужинать у себя. Но в доме графа я была всего лишь чуть выше по положению, чем тот же Грэмор. А значит, стоит довольствоваться тем, что предлагают, и не требовать большего».